Дворец. Все называют меня лаковый ноготь. Я ещё в молодости. Но чтобы получить такое имя, мне пришлось попасть во дворец императора. Так что я лучше объясню, как всё произошло. Это довольно странная история. Я не знаю никого со столь же интересной биографией, как моя. Деревня, в которой я родился, находится примерно в 15 милях к югу от Пекина. У моих родителей было 9 детей, но только трое из нас пережили младенчество: две сестры и я. Так что я должен был продолжать род. Мой отец был плотником, но, полагаю, не слишком хорошим, потому что иногда вообще сидел без работы. На самом деле он был немного мечтателем. — Мой дед был сыном зажиточного торговца, — бывало говорил он, — но для меня деньги не важны. На этом месте мать обычно огрызалась. — Только потому, что у тебя их нет. Иногда она относилась к нему нетерпимо, хотя, я думаю, родители любили друг друга. На моей памяти отец пытался раздобыть деньги лишь однажды, когда мне было 7 лет. Он тогда отвёз меня в Пекин. Брат моего деда перебрался в Пекин задолго до рождения отца. Но наведывался в нашу деревню каждую весну на Цинмин, день поминовения предков, чтобы отдать дань уважения на семейных могилах, и перестал это делать за пару лет до моего появления на свет в силу почтенного возраста. Поэтому я никогда его не видел. Ему было почти 80, когда мы отправились в Пекин. Конечно, как самый старший из ныне живущих членов семьи моего отца он был влиятельным человеком я помню наставление отца о том как следует обращаться к нему поскольку не знал как правильно называть старшего брата деда по отцовской линии дедушка по материнской линии разумеется назывался совершенно иначе Даже маленькие дети должны быть точны в таких тонкостях. Если бы он был младшим братом моего отца, ты называл бы его шугун, говорил мне отец. Но он старший, поэтому называй его багун. Как только я выучил нужное слово, мать сказала: Через некоторое время можешь попробовать называть его просто дедушкой, как если бы он был твоим родным дедом. Может быть, это порадует его, и он тебя полюбит. Мне нравилось представлять, что меня полюбил столь уважаемый член семьи. Однако в ту ночь я услышал, как мать сказала отцу: "Если у старика есть деньги, Он действительно должен написать их нам, когда увидит, что у нас есть здоровый сын, чтобы продолжать его дело. У него же нет собственных детей. Кому ещё он всё завещает? Какими бы ни были мотивы нашего визита, я был взволнован перед посещением Пекина. Стояла осень. В тот год сезон выдался очень засушливым. Я помню, что листья, падающие из деревьев у дороги, были коричневыми и хрустящими, как будто их засушили в печи. Весь путь мы проделали пешком. Время от времени отец сажал меня себе на плечи, но я, должно быть, самостоятельно прошел около половины расстояния. В полдень мы остановились... и съели то, что мама дала нам в дорогу, а вечером уже были в Пекине. Старик владел лапшичной. Отец знал, где она находится, но когда мы добрались до нее, уже стемнело и зажглись фонари. Брата дедушки не оказалось на месте. Новые хозяева лапшичной пояснили, что старик отошел от дел, она всё ещё живёт на соседней улице. Мы отправились туда и с лёгкостью нашли нужный дом, который вовсе не показался большим. На самом деле он был крошечным. Отец тихонько постучался, и прошло довольно много времени, прежде чем дверь осторожно отворилась. Люди усыхают с возрастом. а брат дедушки стал совсем крохотным и казался чуть выше меня. Но он все равно выглядел довольно бодрым. Старик держал в руке лампу, чтобы рассмотреть нас, и я, помнится, подумал, что он похож на любопытную птицу. Я сразу понял, что это брат дедушки, потому что у него было лицо, как у отца, Я предполагал, что оно будет морщинистым, как у стариков в нашей деревне. Но его кожа оказалась довольно гладкой. Он мог бы сойти за монаха. Племянник. Ты выглядишь старше, чем в прошлый раз, когда мы виделись, сказал он отцу. А что это за мальчик с тобой? Мой сын ответил отец. Богун, пробормотал я и отвесил низкий поклон. Старик посмотрел на меня. В свете лампы я заметил, что его глаза всё ещё довольно ясные и проницательные. Симпатичный, произнёс он. Затем он провёл нас в свой дом. На самом деле это была всего одна комната с крошечной кухней позади. В комнате имелся широкий кан, на котором можно было сидеть, и который соединялся с кухонной печью, его отапливавшей, а также небольшой деревянный стол, деревянная скамейка и сундук, в котором, я полагаю, старик хранил одежду и... и другие свои пожитки. Он спросил отца: "Есть ли где нам остановиться?" И отец покачал головой. "Но ну, тогда можете переночевать тут". Казалось, его это не смутило. "Нам с мальчиком хватит места на кане, а ты можешь лечь на полу рядом с каном, там тоже будет тепло. Он оценивающе посмотрел на отца. Надеюсь, вы поели, потому что у меня нет никакой еды. Мы принесли подарок, сказал отец и протянул ему. Мать очень сильно беспокоилась из-за этого подарка. Это были восемь небольших лепёшек из золотистой фасоли, которые она испекла сама. Мама, отличная повариха, могла приготовить еду практически из чего угодно. Каждую лепёшку она красиво завернула в красную бумагу и аккуратно уложила в маленькую бамбуковую коробочку. Старший брат дедушки поставил коробочку на стол и изучил при свете лампы Красиво выглядит. Это твоя жена сделала. Тебе повезло с женой. А что в коробочке? Могу я поинтересоваться? Лепёшки из золотистой фасоли, ответил отец. Что ж, Обычно в присутствии дарителя подарок не открывают. Нарас там лепёшки. То давайте откроем прямо сейчас. Он обратился ко мне: "Хочешь лепёшку?" Я не ел середины дня и очень проголодался, поэтому поблагодарил и ответил, что не отказался бы. Тогда давайте «Съедим по лепешке», — предложил дедушка. Пока мы ели, старик заварил чайник чая и поставил на стол три чашки. Мы особо не разговаривали, потому что очень устали. «Если тебе нужно», — сказал старший брат дедушки отцу, «то дальше по улице есть общественная уборная». Отец вышел, а я не захотел. Старик сказал: "Если приспичит ночью, то вон там, под тряпкой стоит ночной горшок. Можешь воспользоваться им. Он достаточно чистый". Горшок стоял в углу. Даже при свете лампы видно было пыльную ткань, поэтому я поблагодарил старика Улёкся на тёплый кан и заснул ещё до возвращения отца. Утром я пошёл в общественную уборную вместе с отцом. Я никогда раньше не бывал в таком месте. В нашей деревне у более зажиточных крестьян имелись собственные туалеты, которые можно было опорожнить с переулка снаружи. Они обычно располагались с южной стороны двора. В некоторых крестьянских хозяйствах туалетами служили небольшие крытые сараи, и продукты жизнедеятельности подали в открытую яму, откуда их можно было вывозить на удобрение или скармливать свиньям, но общественных уборных у нас в деревне не было. Здесь в земле были дыры, и нужно приходилось справлять на открытом воздухе, поэтому туда старались не ходить во время дождя. Но всё же открытые уборные мне нравились больше, потому что ветром уносит неприятные запахи. А когда мне доводилось бывать в пекинских общественных уборных, расположенных в закрытом помещении, я едва не падал в обморок от страшной вонищи. После этого мы помылись и отправились вместе со стариком в лапшичную, которая некогда ему принадлежала, и ели лапшу на завтрак. Я всё ещё прихожу сюда поработать на пару часов, объяснил старик. За это мне дают бесплатную лапшу, пока я с этим справляюсь, и я никогда не буду голодать. Отца его слова не слишком то порадовали, но я отметил, как тепло к старику относятся новые хозяева лапшичной и почувствовал, что он уважаемый человек. Затем он отвёл нас в небольшой даосский храм, и там зажёг три палочки благовоний. Один из служителей в тёмно-синем облачении подошёл поздороваться. старик объяснил, кто мы такие, и служитель с улыбкой сказал отцу, что его дядя очень сильно продвинулся на духовном пути. На следующий день, когда мы возвращались домой, отец сказал, что дядя, наверное, пожертвовал деньги храму, чтобы о нём так хорошо думали. Помнится, я тогда расстроился. на самом деле даже сейчас, когда я уже сам старик, я всё равно думаю, что служитель говорил тогда искренне. Некоторые люди не кривят душой. Но главный момент этого визита, маленькое событие, открывшее мне глаза на мир, не имело никакого отношения к моей семье. Утром мы пошли гулять. Старший брат дедушки сказал, что собирается показать мне великие врата небесного спокойствия. Тянь Ань Мэнь. Мы шли бок о бок, и старик рассказывал отцу о прошлом нашей семьи, когда мы внезапно услышали звук барабанов и гонгов. который двигался нам навстречу. Кого-то важного везут, сказал отец, и мы тут же отошли в сторонку, уступая дорогу процессии. Мы увидим императора? спросил я. Старший брат дедушки рассмеялся. Он почти не выходит из дворца, но даже если вдруг куда-нибудь отправится, ты его определённо не увидишь если не хочешь чтобы тебе отрубили голову его пронесут мимо в паланкине а нам нельзя на него смотреть так что опусти глаза я слышал заметил отец что в некоторых варварских странах людям позволено смотреть на своих правителей Это лишний раз доказывает, какие нископробные у них правители, мгновенно нашёлся старик. Помню, я испытал гордость при мысли, что император нашей страны настолько похож на бога, что нам запрещено смотреть на него. В любом случае, это был не император, а какой-то придворный чиновник. Достаточно важно, чтобы ему предшествовала целая свита слуг. Некоторые из них были в конических шляпах и вышитых шёлковых халатах. Если бы сегодня вы показали мне эти вышитые шёлка, я тут же сказал бы, кто это вышивал и пропустили ли они хотя бы один стежок. Но тогда я впервые видел столь красивые вещи. Я понял, что они должны быть тяжёлыми. Куш не потому ли эти люди шли медленно и величественно. Но самое главное, в тот момент, когда я увидел эти шелка, то понял своё предназначение. Как перелётная птица узнаёт куда лететь? Скажите мне, она просто летит я полагаю руководствуясь внутренним чувством то же самое случилось со мной в пекине я впервые увидел красивые вещи и понял где моё место всё просто кто эти люди спросил я меня называем их дворцовыми служителями — ответил старший брат дедушки. «Вот кем я хочу быть!» — заявил я. Старик засмеялся. Отец покачал головой. Но почему они так отреагировали, я узнал только пару минут спустя, когда мы зашли в чайную. «Ты заметил? Какая у тех мужчин мягкая кожа?» — спросил старик. «Я не знаю. Вообще-то я не заметил. А ещё у них высокие голоса. Потому что они евнухи. Знаешь, кто такие евнухи? Пришлось покачать головой. Евнух это мужчина, которому отрезают пенис и яички, чтобы он не мог иметь детей. Такая процедура называется кастрацией. Егнухов нанимают на работу во дворец, потому что они не могут вступать в связь с императорскими жёнами и наложницами. А я думал, перебил отец, что иногда им отрезают только яички, а пенис оставляют, чтобы они могли нормально мочиться. Раньше так и было. ответил старший брат дедушки. Но потом оказалось, что некоторые евнухи всё равно пользуются своим органом по назначению, хотя у них и нет яичек. Представляешь, какие там закручивались отношения между ними и скучающими женщинами во дворце, которым нечем заняться. Отец охнул и засмеялся. Вот уж никогда не думал Так что отрезают всё под корень, продолжил старик. Обычно в юном возрасте тогда это не опасно. Получается, они мочатся как женщины, более или менее. Они не могут особо контролировать процесс, поэтому приходится часто мыться. Старик обратился ко мне: Это правда, что некоторые из них становятся очень богатыми, пока служат при дворе, но многие умирают в бедности. Ты же хочешь обзавестись женой и детьми? Хочет, ответил за меня отец. Хочу, поддакнул я. Тогда придётся найти другой способ разбогатеть, сказал старший брат дедушки, хотя мне на ум ничего не идёт. С того дня я поставил перед собой такую задачу разбогатеть, имея при этом семью. Когда мы вернулись в крошечный домик, старик захотел отдохнуть, и мы тоже очень устали. Думаю, я проспал час или два, а проснувшись, обнаружил, что старик задумчиво смотрит на меня. Отец тоже открыл глаза, Но старший брат дедушки обратился ко мне, а не к отцу. Ты ошибаешься, если думаешь, что богатство делает человека счастливым. Зачастую наоборот. Чем больше у тебя всякого имущества, тем сильнее ты о нём беспокоишься. Это не более чем обуза на твоих плечах. Мудрый человек заботиться только о самом необходимом, ничего лишнего. Тогда твоя жизнь будет простой, и ты будешь свободен. Я научился так жить. Он улыбнулся и сделал широкий жест рукой. Оглянись. Что ты видишь тут самого важного? Я посмотрел на скамейку, стол, сундук, и ночной горшок под чистой трепицей. Ночной горшок выпалил я, вспомнив ужасную вонь в общественной уборной. Почти верно, сказал он, но не совсем. Это кан, на котором вы сидите. Подумай, насколько проста наша традиционная подогреваемая лежанка. Вместо того, чтобы тратить тепло от кухонного очага, позволяя дыму подниматься в трубу, мы пропускаем его сбоку через кан, чтобы он нагревал кирпичи перед тем, как выйти через вентиляционное отверстие на другом конце. Даже после того, как огонь погаснет, кирпичи останутся тёплыми всю ночь. Мы можем сидеть на кане днём и спать на нём ночью. Что может быть более действенным? Даже императорская семья сидит на канах во дворце. Он безмятежно улыбнулся. И всё же на юге, в таких местах, как Гуанчжоу, нет канов. Почему так? Не знаю, ответил я. Потому что там жарко. Они мне не нужны. обстоятельства другие, так что потребности другие. Я слышал, начал отец. Что у русских есть что-то подобное в их краю, где очень холодно? Они должно быть переняли это от нас, сказал старик. Или мы от них? предположил я, возомнив себя очень умным. Это мало вероятно, покачал головой старик. Почему? потому что китайцы умнее, ответил он так, будто это очевидно. Я всегда помнил его слова. Он был, конечно, прав. И я должен сказать, что его мудрость произвела на меня огромное впечатление. Было ясно, что он действительно в мире с самим собой. Дети чувствуют такие вещи даже если не в состоянии полностью понять. Я вижу, у вас есть всё, что вам нужно, и ничего лишнего, сказал я. Но даже в этом случае мы всегда можем добиться большего. В начале каждого нового года я стараюсь придумать ещё одну вещь, без которой могу обойтись. Это не всегда легко. Но в конце концов я всегда нахожу то, что мне действительно не нужно, и избавляюсь от этого. Дедушка, от чего вы избавитесь в этом году? спросил я, использовав неформальную форму обращения, как посоветовала мама. Он посмотрел на меня. Непонятно, порадовало ли его такое проявление привязанности, но мне показалось, что порадовало. Затем старик улыбнулся. Да ведь вы принесли мне именно такую вещь. Красивую упаковку, в которую твоя мать завернула присланные в подарок лепёшки. Много и люди были бы счастливы получить такую упаковку и нашли бы ей достойное применение. Я сохраню её. И буду радоваться, вспоминая добрыми словами твою маму до самого Нового года, а потом откажусь от неё. Это сильно облегчило мою задачу, так как, честно говоря, я действительно не знаю, что у меня осталось ненужного. То есть мы не зря приехали, весело воскликнул я. Да. А теперь я кое-что подарю тебе в ответ. Став скана Он подошёл к сундуку, открыл его, достал маленький кожаный кошелёк и вытащил медную монету. Это была обычная маленькая монета с квадратным отверстием в ней. Уже тогда я знал, что один серебряный доллар равен 1000 таких монет. Вот, сказал он. Это тебе. Я хочу, чтобы ты сохранил ее, помнил о своем визите сюда и время от времени молился обо мне. Хорошо, пообещал я вне себя от счастья. Дядюшка, если вы решите вернуться и жить в деревне, то всегда можете поселиться у нас, сказал отец, но в его голосе не было особой радости. Зато я был в восторге, потому что мне и правда понравился старик. "О да! Это было бы чудесно!" воскликнул я. Старший брат дедушки сидел на кане и улыбался нам. Он выглядел таким безмятежным. "Это очень любезно с вашей стороны", ответил он. "Но вам нужно ухаживать за предками". Это важно. Думаю, я останусь в Пекине и в скором времени тихо умру здесь, ни беспокоя никого. Даосские священники в храме будут знать, что делать, когда придёт время. Никто не знает, когда оно придёт, добавил он весело завтра или через много лет. А хватит ли вам денег на жизнь? спросил отец Я справляюсь. Мои потребности не велики, ответил старик. Но если я решу, что пора по какой-то причине уйти из жизни, то это легко будет сделать. А как вы это сделаете? поинтересовался я. Перестану есть и пить. Это даже не больно. Просто становишься слабым и сонным. пить нельзя это сложно но важно и тогда ты умрёшь вы рассказываете моему семилетнему сыну как убить себя взорвался отец но он же сам спросил ответил старик я не возражал мне тогда показалось что это интересно отец пошёл прогуляться А мы со старшим братом дедушки сели в его домике и съели ещё по одной маминой лепёшке. Старик рассказал мне, как они с моим дедушкой жили в деревне, когда были мальчишками. Оказывается, их отец и правда был зажиточным торговцем, но потерял все свои деньги. Он очень расстроился по этому поводу, сказал старик. И это научило меня не привязываться к вещам. А почему вы переехали в Пекин? спросил я. Я заскучал. Рано утром следующего дня мы уехали. Отец вежливо попростился со стариком, но когда я снова отвесил глубокий поклон, старик очень тепло улыбнулся мне. Я показал ему подаренную монетку, которую сжимал в ладошке. Отец был разочарован, что его дядя дал мне только медяк. Одна единственная медная монета. Ты же понимаешь, что на неё особо ничего и не купишь. На самом деле, это был очень мудрый поступок. Если бы он дал мне серебряную монету, то я бы наверняка её потратил. А в случае с медной даже соблазна такого не возникало. Наверное, поэтому я и помню тот визит в деталях. Остаток детства был очень скучным. В моей жизни не происходило ничего примечательного. Не то чтобы наша деревня была отрезана от мира. Всего в 4 милях по прямой через поля протекал великий канал. который соединял побережье и столицу, и я часто ходил гулять на его берег, посмотреть на суда. Севернее порта участком Великого канала на самом деле была река Пэйхо, хотя в некоторых местах её грязные берега были настолько плотно загорожены глиняными стенами, что больше походили на канал, чем на реку. Однако путь в Пекин был рукотворным, И он проходил через несколько шлюзов. Возле первого шлюза был небольшой постоялый двор, где лодочники часто останавливались, чтобы подкрепиться и поспретничать с хозяином. Я любил ходить к этому шлюзу. Почему-то меня туда прямо так и тянуло. Говорят, что мы китайцы овладели искусством прокладки каналов 1000 лет назад. А может и раньше? Так как самые старые каналы восходят к династии хань 20 веков назад. Основным грузом было зерно, но везли и другие товары. И хотя они обычно были в ящиках, я иногда мельком видел тюк шёлка или большую вазу из расписного фарфора. Можете не сомневаться. Я мечтал и самому проплыть на таких вот судах. Как-то раз, стоя возле этого шлюза, я услышал разговор, который произвёл на меня сильное впечатление. На берег вышли размяться, пока их лодка проходила через шлюз, торговец и его сын. Мальчик примерно моих лет. Тебе может не нравиться, говорил торговец сыну. Но всё равно нужно учиться. Ты ничего не добьёшься в жизни, если не научишься читать и писать. Это ключ ко всему. Я никогда раньше не слышал, что это так важно. В нашей деревне лишь несколько человек умели читать и писать, но все бедняки типа моего отца были неграмотными. Я быстро сделал соответствующие выводы: если я хочу иметь в жизни красивые вещи, кто должен научиться читать. С того дня я упрашивал отца найти мне учителя. По соседству жил один старик, который давал уроки полудюжине сыновей более зажиточных крестьян и ремесленников, но учителям нужно платить, так что из этого ничего не вышло. «Если хочешь зарабатывать», — подумал я, — «нужен учитель». Но чтобы нанять учителя, нужны деньги. Замкнутый круг. Тогда моему отцу пришла в голову хорошая идея. Он пошёл к старому учителю и спросил, примет ли тот оплату натурой за уроки. Старик определённо не хотел никаких столярных работ моего отца. Что мне действительно нужно? Да к эта пара кожаных сапог, как у манжуров, на зиму. Как думаешь, сможешь сшить их для меня? Конечно, заверил отец. Я сошью тебе лучшие кожаные сапоги, какие ты только видел. Потом мы порешили. Добравшись домой, он спросил у матери, сможет ли она сшить пару кожаных сапог, поскольку изготовление обуви считалось женским занятием. Я "Понятия не имею, как шить сапоги", ответила она. "Тогда придётся мне самому", весело сказал отец. И так начались уроки. Большинство мальчиков пошли учиться, потому что их заставили, а мне понравились уроки. Скорее я смог распознать около 200 иероглифов, что касается письма. Я быстро освоил базовые движения кистью, которыми требуется владеть для написания иероглифов. Старик не позволял ученикам проявлять небрежность и торопиться, рисуя черты, как это любил большинство мальчиков, потому что они были легкомысленны и нетерпеливы. Мне же черты казались прекрасными. Каждая такая черта да, приметой лучшей жизни я жаждал задержаться на каждой из них. Думаю, старик заметил это, так как иногда заговаривал со мной. У него не было зубов, а потому манера речи была довольно забавной, однако когда к этому привыкаешь, то её довольно легко понять. "Письмо с родниги гря на музыкальном инструменте", говорил он. Нужна много практиковаться и уделять внимание правилам. На плохой почерк без воли не изглянешь. Он выдаёт тупость и вульгарность пишущего. А на хороший почерк смотреть одно удовольствие. Учёные могут распознать великих мастеров каллиграфии по почерку, на который мы не просто смотрим, но учимся, поскольку каллиграфия воплощение души пишущего. То есть учёные так усердно корпят, чтобы выразить свою душу, предположил я. О нет. На самом деле совсем наоборот. Они изучают иероглиф так, словно это пейзаж. Прописывают бесконечное количество раз, пытаясь выразить то, что они видят перед собой. вспипены они полностью утрачивают ощущение себя это дао их душа как мы любим говорить того чего они вообще не осознают своего рода ничто каждая попытка описать как ни странно разрушает её он улыбнулся даже я Бедный старик в деревне с несколькими глупыми учениками. И то понимаю я это, по крайней мере, немного. А я ничего не понимаю из того, что вы сейчас говорите, признался я. Это не было грубостью. Я просто не понимал, что он имеет в виду. Это не казалось мне чем-то красивым. Я знаю, ответил учитель. — Возможно, в один прекрасный день все-таки поймешь. — Правда? — Нет, не правда, но никто не знает заранее. Похоже, он находил наш разговор забавным, но, как бы то ни было, мне действительно нравились иероглифы, и через несколько недель я мог многие из них написать в манере, которая, казалось, удовлетворяла старика. Проблема была в сапогах. Отец раздобыл кожу в мастерской, где работал в то время, а мать нашла ткань и все остальное. Но, конечно, он никогда в жизни не шил сапоги. «Оказывается, — сказал он матери, — это довольно сложно. Тебе лучше обратиться за помощью, — заметила мама. В соседней деревне одна женщина шила сапоги, Мама знала её и пошла спросить. "Увы, ничего не вышло. Мастерица сказала, что мой отец плотник, а не сапожник, и отказалась помогать. Не волнуйся", успокоил мама отец. "Я справлюсь". И наконец он подарил старику сапоги, которые, казалось, подошли. Случилось это ранней осенью, поэтому мои уроки продолжались Но затем наступила зима. Одним холодным влажным утром старик явился к нам на порог злой как чёрт и заорал так, чтобы слышали соседи: "Только глянь на эти сапоги! Они пропускают воду, и у меня мёрзнут ноги. Я всё исправлю", сказал отец. "Нет, не исправишь", крикнул старик. "Если бы ты знал, что делаешь, они бы вообще не протекали". Я не собираюсь обучать твоего сына грамоте в обмен на обморожение. Так и закончились мои уроки. Я попытался сам заработать денег на оплату обучения, но когда мне это удавалось, мать говорила, что семье нужны деньги. Отец казался подавленным, и мама запретила мне говорить с ним об уроках, потому что это его расстраивало. Но я не сдавался. Если я видел где-нибудь иероглиф, например, в храме, то копировал его на любом доступном обрывке бумаги и пытался разобраться, что он значит. Как вы знаете, большинство китайских иероглифов это сочетание небольших изображений: человек, лошадь, солнце, вода и так далее, которые вместе образуют смысл. С течением времени Я расшифровал довольно много, а если не получалось, то шел к старому учителю с вопросом. Первый раз он ужасно рассердился, но когда я поделился своими соображениями относительно значения определенного иероглифа и причиной, почему я так решил, он расхохотался и объяснил настоящее значение. После этого, видя меня на деревенской улице, учитель всегда кричал «Ироглиф». Есть для меня новый иероглиф? Иногда я правильно расшифровывал даже сложное значение. Как-то раз он посмотрел на мою писанину и заметил «Ты пишешь неплохо, учитывая, что понятия не имеешь, что делаешь». Я так гордился, услышав его слова, но он отказывался учить меня, поскольку я не мог заплатить. Когда мне было четырнадцать лет, Из Даоского монастыря пришло сообщение, что старший брат дедушки умирает, поэтому мы с отцом снова отправились в Пекин. Старик был у себя дома под присмотром монаха, и я сразу понял, что конец близок. Монахи, как положено, принесли в дом умирающего гроб. Я огляделся, чтобы убедиться, что ни на одной стене нет зеркала. Ведь если увидеть отражение гроба в зеркале, то кто-нибудь из членов семьи умрёт. А я не хотел бы стать следующим. На самом деле, я думаю, у старика вообще не было зеркала. Уже без него-то точно можно обойтись. Но если и было, то монахи его сняли. Старик выглядел таким хрупким и маленьким. Я вспомнил Что он рассказывал про смерть от голода, но монах заметил, что старик всё ещё принимает пищу и жидкость. Он просто очень стар, сказал монах. Когда старший брат дедушки увидел меня, то сумел слабо улыбнуться и попытался поднять руку. Я взял его ладонь и почувствовал, как он слегка сжал мою руку. Затем он увидел моего отца ничего не осталось прошептал он не осталось говорил он о своей жизни или о потраченных деньгах я не был уверен после этого он ничего не сказал старик, казалось, дремал Ночью он вдруг беспокойно заворочился, потом замер и незадолго до рассвета испустил дух. У него, конечно, не было детей, чтобы организовать похороны. К счастью, монахи сказали, что старик дал им достаточно денег, чтобы позаботиться о похоронах, и они всё устроили. Это очень, кстати, потому что от нас с отцом было бы мало пользы. Монахи устроили бдение у гроба, как для бедняков. Всего 3 дня вместо 7. Но, честно говоря, этого было достаточно. Всё как положено. Слева от дверного проёма поставили маленький гонг и повесили на перемычку белую ткань. Тело старика завернули в синюю простыню, лицо накрыли жёлтой салфеткой и положили в гроб в ногах установили маленький жертвенник отец зажёг белую свечу а монахи поставили туда курильницу для благовоний мы все были в белом приходившие проститься со стариком могли оставлять пожертвования на погребение в коробке у двери я поразился сколько друзей было у старшего брата дедушки казалось все жители близлежащих улиц знают его пока монахи читали молитвы все его друзья подходили проститься на похоронах положено шуметь чтобы выразить горе но он был таким старым и ушёл так мирно что это почему-то казалось неподобающим люди просто рассказывали хорошие истории о нём «Говорили, какой у него добрый и простой характер и тому подобное. Всем хватало еды. Об этом позаботились монахи. Ночью некоторые из местных пришли играть с отцом в маджонг, чтобы он не заснул во время бдения. И если бы они этого не сделали, я уверен, отец опозорил бы нас, заснув прямо у гроба. Мне было жалко отца». поскольку ему пришлось тащиться в Пекин, несмотря на отсутствие наследства, мне же самому разрешили несколько часов поспать. Второй день прошёл нормально, если не считать двух происшествий. Во-первых, во двор как-то просочился маленький мальчик в красной рубашке, а как все знают, красный это цвет для свадьбы. На похоронах же появление человека в красном сулит ужасное несчастье. Мальчик не успел пройти через дверь, и монахи сказали, что это не в счёт. Я надеялся, что они правы. Иногда, когда я думаю о том, как дальше развивались события, то задаюсь вопросом: навлёк ли на нас тот мальчик несчастье? Но ведь Никто не знает наверняка. Правда, днём отец и священнослужитель перебрали сундук старшего брата дедушки. У него было совсем мало вещей. Знаете, существует обычай сжигать одежду покойных. И монахи уже сожгли те обноски, в которых он был, когда умер. Теперь они взяли и остальную одежду, чтобы сжечь. Но отец продолжал рыться в сундуке в поисках денег, а когда не нашёл их, то очень расстроился. Мне показалось это довольно бесчувственным с его стороны, но я забыл, что на похоронах принято давать немного денег, завёрнутых в бумагу, каждому гостю. Мой бедный отец расстраивался так, как ему было стыдно, что он ничего не может дать. Когда священнослужитель понял это, то сказал, что старик заранее обо всем позаботился. И, конечно же, дары появились в нужное время. Действительно ли старший брат дедушки сделал все эти приготовления, я не знаю. Может и так. Он был очень предусмотрительным. Отец потерял самообладание только один раз, когда гроб закрывали крышкой. По традиции старший член семьи должен взять молоток и вбить гвоздь в крышку, но мой отец всё испортил. Гвоздь погнулся, и даже доосткий священнослужитель выглядел рассеянным. Отец просто бросил молоток и закричал: "У меня ничего толком не получается". Затем он поднял молоток и отдал мне со словами: "Лучше ты сделай это, ты ему нравился больше, чем я". Затем он заплакал. И это было плохо. Ну, а в остальном все прошло хорошо. Когда мы понесли гроб на склон холма, где должны были похоронить старика, мне разрешили нести вместе с другими, и я ужасно обрадовался, поскольку такая честь сулила везение. По пути, там, где мы пересекали ручьи, пришлось переходить два небольших мостика. И каждый раз отец не забывал сообщить трупу в гробу, что мы идём через ручей, чтобы его дух всё правильно запомнил. После похоронных молитв мы все вернулись в дом старика. На следующий день монахи повесят маленькую табличку у входа в дом с красными надписями, чтобы призрак старика узнал своё жилище. Интересно. А почему мы думаем, что духи заблудятся по дороге домой? Идея состоит в том, что призрак отыщет путь домой к седьмому дню, и родные часто высыпают порошок на порог в надежде, что призрак смахнёт его дав тем самым знать, что добрался благополучно. Но если он потерялся, то тут особо ничего и не сделать. Я не знаю, посыпали ли монахи порошком порок. Мы отправились домой прямо в день похорон. Помнится, я размышлял: на самом ли деле кого-то волнует, сможет ли призрак бедного человека вернуться домой? Отец всю дорогу домой был очень подавлен, а я нет. Чтобы приободрить отца, я сказал: "Старик всю жизнь жил так, как хотел". даже умер, когда сам решил. "Думаю, ты прав", ответил отец. Мало про кого можно такое сказать. Но радостнее после моих слов он увы не стал. Вообще-то старший брат дедушки выбрал подходящее время, чтобы умереть, так как всего через пару месяцев после похорон на горизонте появились тайпины. Преимущество местоположения нашей деревни, мы всегда получали все новости. На задворках империи, в горных деревнях, могли в течение нескольких лет не знать, что в запретном городе умер император, но мы-то всего лишь в дне пути от Пекина. А поскольку деревня стояла почти на берегу Великого канала, из порта постоянно приходили новости. Смотрители шлюзов всегда всё знали. Тайпины пришли с далёкого юго-запада. Когда они проносились по реке Янзы, то уже походили на вторгшуюся монгольскую орду. Они осаждали города и сражались с войсками императора в кровопролитных битвах. Никто не знает, сколько людей тогда погибло. Удивительно. Как люди могут просто исчезнуть и быть преданными забвению через одно поколение? В любом случае тайпины продолжали продвигаться по Янзы, и всё больше и больше людей присоединялись к ним по мере их продвижения. Конечно, они всё ещё находились в тысячах миль от нас. Калмистская местность вдоль Янзы всегда казалась другим миром для жителей великих северных равнин, поэтому мы просто велели себе не волноваться. Пока тайпины не взяли Нанкин. Это случилось очень внезапно. Месяц назад они ещё были где-то далеко в долине Янзы и вдруг стремительно преодолели сотни миль на север почти до дельты Янзы, и подошли к стенам Нанкина. Нанкин расположен в 600 милях от нас, но связан водным путём через Великий канал, который тянется до самого Пекина. Мы часто видели грузовые суда, которые начинали свой путь в Нанкине. Возникло чувство, будто повстанцы уже почти у нас на пороге. Никто не верил, что тайпины смогут взять Нанкин, огромный город, защищённый кепкими стенами. Однако он пал почти сразу, и тайпины перебили там почти всех манжуров. И теперь Старая столица империи, Мин, священный город пурпурной горы, контролировавший всю долину Янцзы и половину речной торговли Китая, оказалась в руках лохматых бродяг, которые рассказывали миру, что это столица их небесного царства, и император ничего не мог с этим поделать. Интересно, как бы отнёсся к этому старый брат дедушки при всей его безмятежности, сохранил бы свой философский подход? Вот что я имею в виду, когда говорю, что он умер в нужное время. Итак, устроив своё небесное царство, тайпины задержались на какое-то время, а я продолжал жить своей жизнью. Мне было 15, поэтому, естественно, я очень хотел найти постоянную работу. Я с радостью научился бы какому-нибудь ремеслу, Но в нашей деревне было всего несколько мастеров, и у них были собственные сыновья. Кроме того, они не хотели нанимать меня, потому что не очень уважали моего отца. На помощь пришла мать. Она дружила с одной женщиной в деревне, где жила та сапожница. Её приятельница была замужем за довольно важным человеком, который изготавливал лаковые изделия, они продавались в самом Пекине. и иностранным торговцам дальше на побережье мать велела мне пойти к этой женщине и её мужу, возможно, из этого что-нибудь выйдет. Я не захотел, по крайней мере, сначала. Такое случалось на каждом шагу. Знакомых просят нанять молодого работника, в котором они на самом деле не нуждаются или не хотят его брать. Им нужно придумать тактичный способ отказать. никого не обижая. Поэтому я выбрал другой план. Сначала я сказал маме, что мне это неинтересно. Она очень расстроилась, но тут ничего не поделаешь. Затем, через несколько дней, я отправился в соседнюю деревню, чтобы взглянуть на лаковую мастерскую. Территория мастерской состояла из широкого двора с открытыми навесами с одной стороны и с другой стороны. и закрытыми сараями с другой. Открытые навесы были оснащены бамбуковыми жалюзи, которые можно было опустить, если ветер приносил слишком много пыли. Но в тот день не было ветра, и мужчины сидели за длинным столом под навесом, так как большинство мастеров предпочитают работать при естественном освещении. Во двор можно было пройти беспрепятственно, поэтому я вошёл выбрал место напротив худого грустного человека с серееющими волосами, который, казалось, был занят простейшей задачей, наносил слой лака на деревянный поднос. Я стал наблюдать. Я не просто праздно пялился, а подмечал мелочи. Я сразу заметил, что поднос сделан из двух кусков дерева, склеенных друг с другом. Я предположил, что это нужно, чтобы поднос получился более жёстким и не деформировался. С помощью небольшой кисти мастер покрыл поднос красным лаком. Я обращал внимание на мельчайшие детали: как он держит кисть, как двигает ею. Я наблюдал за работой в течение получаса, когда из одного закрытого сарая Вышел крупный мужчина средних лет и подошел ко мне. У него была широкая голова с глубоко посаженными глазами и выступающий лоб, отчего он напоминал каменного истукана. Наверняка это был владелец. «Что это ты тут делаешь?» — спросил он. «Наблюдаю за работой мастера, господин», — ответил я с низким поклоном. «Я не знаю». Просто смотрю, как это делается. Хозяин с подозрением окинул меня взглядом. Наверное, он решил, что я хочу что-то украсть. Он обратился к мастеру. "Мальчишка тебе досаждает?" тощий мастер покачал головой. "Если он станет тебе доставлять неприятности, просто выстави его". С этими словами хозяин вышел на улицу. Закончив наносить слой лака, мастер отнёс поднос в другой сарай, тоже закрытый. Но когда он входил в двери, я увидел, что там над лампой висит горшок, и из него поднимается пар. Так как стоял тёплый день, а на улице было довольно сухо, я предположил, что это приспособление увеличивает влажность. Я принял это к сведению, но не стал задавать вопросов. Затем худой взялся за другое изделие. На него уже был нанесён лак, но мастер начал наносить на него новый слой точно таким же образом, и я понял, что каждое изделие покрывали лаком в несколько слоёв. Я всё ещё торчал там 2 часа спустя, когда вернулся хозяин. Он выглядел очень удивлённым, на что я и рассчитывал. В мгновение я подумал, что он может вышвырнуть меня вон, но он решил сделать вид, что не заметил меня и снова исчез в закрытом сарае. Я пробыл во дворе мастерской ещё час, а затем ушёл. К этому времени я запомнил каждое движение руки мастера. Вернувшись домой, я вынул тушь, кисти и несколько сохранённых обрывков бумаги, И стал повторять его движения снова и снова, пока мне не стало казаться, что я прочувствовал каждый мазок. На следующий день я взял с собой письменные принадлежности и на этот раз расположился напротив другого мастера, спокойного толстяка, немного моложе первого. Он делал кое-что другое. На лаковой шкатулке, над которой он работал, Были изображены две фигурки в бамбуковой рощице, а лак нанесён настолько густо, что я интуитивно понял, что на шкатулке должно быть несколько десятков слоёв лака, возможно, больше 100. С бесконечной осторожностью он вырезал прямо по лаковому покрытию, используя несколько инструментов, острые как бритвенные ножи. тонкая, как игла, сверло и другие любопытные инструменты, каких я никогда раньше не видел. Это была такая филигранная работа, что на её выполнение могли уйти недели. Зрелище настолько меня заворожило, что я почти забыл о цели своего визита. В конце утра я сел на землю и вынув в кисти тушь и крошечную бутылку воды, Начал воспроизводить рисунок, который только что видел на одном из клочков бумаги. Затем я попытался проделать тот же процесс, но в обратную сторону. Сначала нанес слой туши, подождал, пока она высохнет, что происходит довольно быстро, а затем добавил еще один слой. Получилось довольно неуклюже, конечно, но это помогло мне прочувствовать процесс. Я продолжал в том же духе, изредка поднимаясь, чтобы взглянуть на работу толстого мастера, а затем снова садился и весь день забавлялся с кистью и тушью. В тот день хозяин мастерской не появился. Но в конце дня толстый мастер жестом подозвал меня к себе. Он вложил мне кисть в руку и показал, как держать её для работы с лаком, несмотря на мои наблюдения. Я всё ещё не совсем правильно уловил. Я очень низко поклонился, поблагодарил его и отправился домой. На следующий день я снова пришёл. Я боялся, что меня, наверное, прогонят, как только увидят, потому что ремесленники не любят, когда вокруг толкутся подростки. Но мастера ничего не сказали, и я стал наблюдать за мастером, который занимался резьбой. смотреть было интересно, но я не мог это скопировать, а потому днём решил скопировать ещё несколько работ Толстека. Через некоторое время вышел хозяин. На этот раз он ринулся ко мне и сердито спросил: "Почему ты всё ещё здесь глаза мозолишь? Что это ты удумал?" "Если позволите, господин", со всем уважением произнёс я. Кажется, мне могла бы понравиться работа в лаковой мастерской. Я подумал, что прежде чем учиться, нужно разобраться, что это за ремесло, понять, есть ли у меня талант. Это мастер говорит, есть ли у ученика способности, резко сказал он. Я не хотел тратить время никого из мастеров, пока не выясню это сам, ответил я. И мне нужно было решить, могу ли я посвятить этому ремеслу всю оставшуюся жизнь. Зачем тебе тушь и кисти? Ты молодой учёный? О нет, господин, взял всего лишь несколько уроков, но я беден, поэтому мне пришлось самому учиться. Разве твой отец не может тебя обучать? Отец, к сожалению, не грамотный. Напиши что-нибудь, велел хозяин. Я старательно вывел несколько иероглифов. Он взглянул на них и сказал: "Неплохо. — Я думал, господин, — осмелился я, — что раз я выучился писать кистью, то, возможно, смог бы научиться наносить кистью лак. Он взглянул на толстого мастера, а затем снова повернулся ко мне. — У меня для тебя ничего нет. С учетом, как эти тайпинские дьяволы губят все наше производство, еще повезет, если мы сохраним имеющихся мастеров, а о том, чтобы взять подмастерие, не может быть и речи. Он нахмурился. Кто ты вообще такой, как сюда попал? Я пытался не врать, но не хотелось рассказывать ему про отца, поэтому назвался вымышленным именем, сказал, что приехал из Пекина и собираюсь месяц провести у родственников. Взгляд у хозяина был несколько циничный. Ладно. Никого не беспокой, хмыкнул он. Хозяин ушёл. Но на следующий день, когда я снова явился в мастерскую, Худой мастер поманил меня к себе, велел сесть рядом, дал кисточку и показал, как ею пользоваться. Затем он выдал мне несколько деревянных щепок и крошечный горшочек с лаком и велел попробовать. Это было довольно сложно, потому что лак липкий и совсем не похож на тушь. Но я начал привыкать и потратил остаток дня на это занятие. На второй день всё повторилось и на третий день. Мне бы очень хотелось поработать с толстяком, поскольку то, что он делал, было намного интереснее, но это было бы грубо по отношению к худому, и я выглядел бы невоспитанным. К тому же я уже понимал, что это своего рода испытание. Мастера хотят проверить, насколько я трудолюбив и послушен. Прошло ещё 3 дня. Время от времени худой мастер показывал, что я делаю неправильно, поэтому я радовался, что всё-таки проявил терпение. Я пробыл в мастерской 10 дней, когда хозяин появился около полудня и строго сказал: "Я позволю тебе учиться у моих людей, но я совершенно уверен, что ты солгал не о том, кто ты. Лучше скажи правду сейчас или проваливай и не возвращайся". Я был очень рад, что он дал мне такой шанс и во всём признался. Я рассказал ему, кто моя семья, как я хотел научиться читать, как отец изготовил сапоги для моего учителя и меня выгнали с уроков, как я продолжал учиться самостоятельно и приставал к учителю с вопросами так часто, как только осмеливался. Погоди-ка, сказал хозяин, Ты тот самый парень, мать которого знакома с моей женой. Ты же должен был ко мне прийти. Да, господин. Но разве вы бы заинтересовались, если бы ничего не говорило в мою пользу? Да. Репутация твоего отца не в твою пользу, это точно. Он плохой работник, всё делает тяп-ляп. Я уважаю своего отца, тихо произнёс я с низким поклоном. И это правильно. Но ты же полониший масти не становиться таким, как он. Ты хочешь быть настоящим мастером, так ведь? Я кивнул. Ну тогда можешь начинать прямо завтра, внезапно сказал он. На ученику платят гроши, ты же понимаешь. Меня это не заботило, по крайней мере, тогда. Я был очень взволнован. Я усердно трудился и быстро учился. Меньше чем за 2 года я стал почти так же хорош, как худой мастер, но и стал стяком я тоже работал. Однако я по-прежнему считался подмастерьем и был по положению ниже всех. Каждый сверчок знай свой шесток. А ещё я понял, как же мне повезло. По легенде, искусство изготовления лаковых изделий восходит к эпохе династии Хань. Долгое время лаковые изделия привозили в основном из южных провинций, где имелись ингредиенты для лака и климат достаточно влажный, но постепенно мастера приехали и на север, и при правлении великого маньчжурского императора Тянь-Луна в Пекине действовала большая мастерская под эгидой двора. Но из-за варваров и тайпинов, а также из-за нехватки денег у двора, Искусство и промышленность приходили в упадок. Мой хозяин владел одним из немногих мелких предприятий, которые всё ещё работали. Он поставлял кое-какие изделия ко двору и всем желающим богатым людям, потому что на изготовление лакового изделия уходит так много времени, что его невозможно продать по цене, которую может себе позволить скромный человек. Мой хозяин мог нанять в столице любое количество безработных мастеров, но вряд ли кто-нибудь из молодых людей захотел бы заниматься этим ремеслом. Вот почему я заинтриговал его. Это ещё и моя настойчивость. Мне нравилась работа с лаком. Готовые изделия хранились на стеллажах в одном из закрытых сараев. Я заходил туда и смотрел на ряды шкатулок, изделок и вас. Иногда мы даже производили мебель, некоторые изделия покрывали чёрным лаком, но в основном красным. А ещё мы изготовили красивые веера из лакированного бамбука и большую чёрную ширму с нарисованными на ней летящими майстом и далёкой горой, которая предполагалось отвезти в порт для продажи богатому варвару. Для росписи хозяин нанимал художников. Я мог смотреть на них часами. Иногда я позволял себе аккуратно дотронуться кончиками пальцев до изящной резьбы на шкатулках. Боростки были такими глубокими, а узоры такими плотными, что казалось, будто у тебя под рукой целый маленький мир. Однажды, это было в начале моей второй зимы в мастерской, хозяин нашел меня в кладовке и Я всё ещё немного его боялся. Он почти никогда не улыбался, и выражение его лица было довольно устрашающим. Тебе нравятся изделия, которые мы продаём? спросил он. "Да, господин", ответил я. "Мне всегда нравились красивые вещи". "Ну, ты никогда не станешь достаточно богатым, чтобы позволить себе иметь такие вещи, но радость мастера больше, чем удовольствие владельца". должен сказать, что его слова меня очень впечатлили. Затем он улыбнулся, вручил мне конверт с зарплатой и велел проверить его. "Я думаю, это ошибка, хозяин", сказал я. "Здесь слишком много. Две последние маленькие шкатулочки, которые ты покрывал лаком, получились простыми, но безупречными", сказал он. Так что я плачу тебе за них по полной ставке младшего мастера, конечно же. Я очень низко поклонился. По правде говоря, на какое-то время я утратил дар речи. Месяц спустя мы решили, что нам конец. Мы привыкли к правлению тайпинов в Нанкине, но однажды утром я пришёл на работу и обнаружил всех мастеров с вытянутыми лицами. Эти дьяволы снова сорвались с места, сообщил хозяин. Отправили огромную орду на север, чтобы взять Пекин. И мы, конечно же, прямо у них на пути. Если бы главный тайпин, брат Иисуса, был настоящим царём, всё могло быть не так уж плохо. Настоящие цари не убивают мастеров. Мы слишком ценные. Но что на уме у этого сброда? Кто же его знает? В ту ночь В нашей деревне все обсуждали, стоит ли нам оставаться на месте и надеяться на лучшее или нужно срочно погрузить все пожитки на подводы и спрятаться за великие стены Пекина. Разумеется, тайпины не смогут попасть в Пекин, говорили окружающие. Но я не был так уверен. Никто не думал, что они смогут взять Нанкин. Затем до нас дошли слухи, что вся эта орда встала лагерем в устье реки Пайхо, примерно в 60 милях ниже по каналу на юг. По моим прикидкам, до нас они могли добраться за 3 дня. Если бы я увидел облака на горизонте на юге, то решил бы, что тайпины скачут под этими облаками прямо сейчас. Помнится, однажды ясной зимней ночью я смотрел вниз на канал, пытаясь разглядеть какое-нибудь слабое свечение от костров орды вдали. Но видел лишь отражение звёзд в холодной воде. Мы, конечно, наблюдали, как войска императора направлялись на юг. Манджурские знамённые китайские войска, кавалерия, их было много. Но, честно говоря, уверенность и нам это не придавала. Можете себе представить, что я был несколько удивлён, когда посреди этих тревог и неопределённости отец как-то вечером объявил, что нашёл мне жену. "О чём ты?" Я повернулся к матери. "Ты знала? Это девушка из деревни, где ты работаешь", сказала она. «Только не говори, что ты знакома с ее матерью!» Но, похоже, мать все-таки семью невесты не знала. «Это я нашел ее!» «Она само совершенство!» — воскликнул отец с широкой улыбкой. «Это почему еще?» «Она богата?» «Нет!» Отец посмотрел на меня так, словно я тупой. «У нее такая же уважаемая семья, как наша!» «Понятно!» «Она хорошенькая?» — допытывался я. От красавец одни неприятности, но она не дурнушка. Спасибо большое. А почему сейчас? Я слишком молод, чтобы жениться. Дело в том, что у её отца ещё три дочери. Сваха выяснила, что он готов с ней расстаться, если она переедет в наш дом прямо сейчас на правах нашей дочери, пока вы оба не подрастёте. Тогда нам не придётся платить выкуп за невесту. Разумеется, Никакого выкупа отец себе позволить попросту не мог, возможно, начал я. Через несколько лет я заработаю достаточно денег, чтобы самому заплатить выкуп. Мы могли бы позволить себе кого-нибудь получше. Есть ещё причины для такой спешки. Девочка могла бы помогать твоей матери, ответил отец. Он казался задумчивым. А со всеми этими встрясками она может пригодиться. Я всё ещё не понимал, что он имеет в виду. Хочу на неё посмотреть. Это было не трудно сделать. Как только я узнал, кто эта девушка и где живёт её семья, то нашёл подходящее место, откуда мог незаметно понаблюдать за ней и торчал там после работы. Оказалось, она на год или на два моложе меня. Я бы предпочёл разницу в возрасте побольше. Но нельзя же получить всё сразу. Я подчинюсь твоей воле, отец, сказал я. Но давай пока подождём и посмотрим, что будут делать тайпины. Оказалось, что армия императора сильнее, чем мы думали. Хотя они не могли победить тайпинов, им удалось отбросить их обратно через равнину в Нанкин, что безусловно придало нам силы. Однако, на мой взгляд, нас спасла старая добрая жёлтая река. Дело в том, что в 1855 году, когда Хуанхэ вышла из берегов прямо над этой равниной, вода спустилась вниз как большая приливная волна. Вам даже на ум не пришло бы, что воды пусть даже такой большой реки могут нанести столь значительный ущерб. Но на разрушила целые участки Великого канала между Нанкином и рекой Пайхо. Южный участок стал непригодным для использования. Потребовалось целое поколение, чтобы устранить последствия удара стихии. Но если это было катастрофой для людей, живущих в том районе, для тайпинов, случившееся послужило предупреждением. Вот как я это видел. Рีดу предупреждение от древних богов, если они когда-нибудь вернутся на эту равнину, старый жёлтый змей поразит их очередным наводнением и утопит их всех. Испугались они реки или армии императора, я не знаю, но тапины больше никогда не приближались к нам. В следующем году эти негодяи рассорились между собой. один из их генералов, казалось, стал пользоваться излишней популярностью среди войск тайпинов, и их небесному царю это не понравилось. Поэтому он убил генерала, всю его семью и двадцать тысяч его солдат в придачу. Вот такие дела. Странно, что люди сегодня проповедуют братскую любовь, а завтра разрывают друг друга на мелкие клочки». Вот так я и женился. Моей невесте родители дали имя Роза, поскольку этот цветок символ Пекина. Хотя на мой вкус она слишком уж бледная. Должен признать, Роза не доставляла никаких неприятностей. Она помогала матери и очень уважительно относилась к отцу, что, по моему мнению, было хорошим знаком. И хотя свекровям положено третировать невестку подобно драконам, мать всегда была очень добра к ней. По вечерам мы с Розой перебрасывались парой фраз. Я спрашивал её, как она провела день, а она спрашивала, понравилась ли мне еда. Если я отвечал, например, что мне пришлась по вкусу лапша, мама всегда говорила, улыбаясь девушке: "Это Роза приготовила". Что, похоже, очень радовало Розу. Она жила в нашем доме всего год или около того, когда мы поженились. Должен сказать, мы были очень счастливы. Скорее после этого хозяин начал платить мне полную ставку мастера. В то время в нашей жизни особо ничего не происходило. Тайпины благополучно осели на юге в Нанкине. Мы слышали, что в дальних западных провинциях вспыхнуло мусульманское восстание, но, честно говоря, простые крестьяне, подобные нам, почти ничего не знали об этих далеких краях, за исключением того, что империя то и дело присоединяла к себе самые разные племена, и некоторые из них были мусульманами. Отец очень сердился. «От этих варварских религий одни неприятности!» восклицал он. Христиане тайпины, теперь мусульмане, все они одинаковые. Император должен запретить всех их. Но поскольку мусульмане не собирались нагрянуть к нам, они нас не особо волновали. Другое дело британцы. Сначала, как мы слышали, начались беспорядки в Гуанчжоу. Варвары продолжали жаловаться, что не получили всего, что написано в позорном договоре, который пираты навязали нам после опиумной войны. Консульств в наших портах им было недостаточно. Британцам нужно было посадить в Пекине посла, который мог бы ворваться к императору, даже не совершив коу-тоу, как если бы он был равным сыну неба. «Не думаю». то такое случалось за тысячу лет, а то и за две. И варвары ещё удивляются, почему мы говорим, что они невоспитанные. Зимой, после нашей с Розой свадьбы, британцы вступили в сражение с губернатором Гуанцзяоу, который не пустил их в город. Внезапно мы узнали, что они схватили его и взяли город. На самом деле, некоторых жителей Пекина это очень позабавило, потому что многие недолюбливали губернатора Гуан Джо. Затем лодочники, плывущие по каналу, сообщили, что британцы наступают. Они подошли к побережью, и тогда мы услышали: "Они взяли форты в устье реки Пайхо. Они контролируют канал". Но по-настоящему нас напугало, когда зазвучали другие предупреждения. Они присоединятся к Тайпинам и захватят Пекин. Сможет ли кто-нибудь их остановить? Вряд ли. Свергнут ли они императора? Что это могло означать? Мой отец впал в уныние. Небесный мандат перейдёт в другие руки. Начнётся хаос. Так всегда бывает, когда у правящей династии изымают небесный мандат. Нас всех перебьют, а потом будет править британский император или тайпины всех нас обратят в христиан, чтобы это не значило. Этого не произойдёт, заверил я. Не знаю, почему я был так уверен, но почему-то был Я верил в это тогда, и несмотря на всё, что мне довелось повидать в жизни, верю и сейчас. Наша империя вечна. Только подумайте о тысячелетиях нашей истории, мудрости, которую мы познали, о нашем искусстве и изобретениях. Не забывайте про то, что наше письмо настоящее чудо. Каждый иероглиф подобен маленькому миру. Когда речь заходит о прекрасных вещах, то они сделаны на века. Эти лаковые шкатулки, которые мне так нравится держать в руках, они прослужат столько же, сколько великий канал или великая стена, ведь на них нанесены столько слоёв лака, что они стали твёрдыми, словно камень. Иногда, когда я смотрю на эти шкатулки, то думаю, что так с небес выглядит великий город: стены внутри других стен. «Улицы и проспекты, дворцы и храмы, дома и дворы — все так плотно прилегает друг к другу, как геометрический узор на шкатулке!» «Династии приходят и уходят. Заканчиваются войны и болезни, голод и наводнение. Но Нанкин и Пекин все еще стоят, и даже если бы их не была память, о них сохранилось бы в каждой лаковой шкатулке!» Невозможно разрушить отличную идею. Вот во что я верю. Терпение вот ключ ко всему. Именно терпение продемонстрировали сейчас слуги императора. Как и раньше, они вступили в переговоры с британцами, пообещали достаточно, чтобы удовлетворить их, уговорили отступить в Гуанчжоу, они также получили одну новую концессию. казалось, британцы оскорбились, что во всех наших официальных документах их именовали варварами. Пришлось пообещать, что больше мы их так называть не будем. Но они же варвары и есть, а потому мы продолжали так называть их между собой. А поскольку они не умели говорить по-китайски, то не знали об этом, что ещё раз показывает, насколько глупой была их просьба. Той осенью у меня родился сын. Думаю, это был лучший день в моей жизни. Можно сказать, это изменило все. Помню, в первый раз, когда я держал ребенка на руках, то начал пересчитывать пальчики на ручках и ножках. Роза посмотрела на меня и спросила, что я делаю. Я ответил, я просто убеждаюсь, что у него нужное количество пальцев. А что ты будешь делать, если окажется неправильное количество? Не знаю, ответил я. Ну и как? Нужное. Да, с гордостью заявил я, словно это уже само по себе было большим достижением. Он идеален. Затем я посмотрел на крошечное личико. Сын, как две капли воды был похож на моего отца. Я вышел с сыном на улицу туда, где меня не могли подслушать, и прошептал ему: "Может, ты похож на деда, но ты будешь усердно трудиться и добьёшься успеха". Это были мои первые слова, обращённые к ребёнку. Возможно, он и не понял, но мне показалось важным произнести их. Мы назвали его Зихао. Героический сын. Мне нравилось быть отцом. Иногда ребёнок плакал по ночам, потому что его мучила отрыжка, и если я просыпался, а Роза спала, то брал его на руки и качал, пока он не успокаивался. Несколько раз появлялась мать и говорила мне: "Не нужно тебе этого делать, это женская работа". Она отправляла меня спать. Я сама качала ребенка, но я совсем не возражал. Думаю, это были одни из самых счастливых моментов, какие я только переживал. Однажды я как раз отнес готовое изделие в кладовую, когда появился хозяин. Он расспросил о семье, а затем сообщил, что дает мне небольшую прибавку. — Я буду платить тебе по высшему разряду, — сказал он. — Ты заслужил. Со временем, когда ты освоишь ещё более сложную технику, оплата снова вырастет. Разумеется, я низко поклонился и поблагодарил. Ребёнок даёт тебе поспать? поинтересовался он с улыбкой. Да, я высыпаюсь, хозяин. И я рассказал, как мать следит за тем, чтобы я нормально спал, как мне нравится держать на руках сына даже посреди ночи. Вы знаете, как я люблю красивые вещи типа этих. Я указал на лаковые изделия, окружавшие нас, но я никогда не думал, что полюблю ребёнка даже сильнее. Со мной было то же самое, кивнув, ответил он, а потом как-то странно посмотрел на меня. Но ты должен проявлять осмотрительность, как бы ты ни был привязан к детям некоторых из них ты теряешь. Всегда так. Просто цени их больше сейчас, пока они рядом. Я, разумеется, понял, что он говорил, но не стал прислушиваться. Ну, то есть вы бы ведь тоже не стали. Ещё одним положительным моментом в рождении Зыхао были изменения во внешности жены. Она немного прибавила в весе, и это её красило. Нет, она не стала толстушкой, но из юной девочки превратилась в идеально сложенную молодую женщину. Я был этому несказанно рад. Через год после рождения Цзихао Роза снова забеременела. Тем летом были и другие хорошие новости. Британские варвары снова вернулись и штурмовали форты в Устье-Пэйхо, но на этот раз мы были лучше подготовлены, И наши войска теснили их обратно в Гуанчжоу. Даже отец торжествовал. Я же говорил, что однажды император преподаст варварам урок, воскликнул он. Конечно, то было неправдой, тем не менее, это действительно был хороший знак. Мой маленький сынок учился ходить. Я ставил его между ног и держал за крошечные ручки, помогая передвигать одну ногу за другой. К концу лета он мог сам пройти несколько шагов и даже говорил некоторые слова. Мне казалось, что с Миром всё в порядке. Для меня стало шоком, когда он заболел. Случилось это в начале осени. Как-то раз его вдруг вырвало, Но мы не придали произошедшему особого значения, такое ведь случается с малышами из плохой рядом. Но на следующий день всё повторилось, и после этого сын казался очень вялым, что было совсем не похоже на него. На следующий день он просто лежал на кане, накрытый шалью и не хотел двигаться. Мы не понимали, что случилось с нашим мальчиком. Он выглядел ужасно бледным. Моя мать, наша местная повитуха и женщина из соседней деревни, которая знала много снадобий, старались помочь малышу, но ничего не изменилось. Я так заволновался, что с трудом мог работать. Тут с предложением подошёл хозяин мастерской. Я знаю одного врача в Пекине, уж если кто и может вылечить твоего сына, так это он. Отвези ребёнка в Пекин и возвращайся как можно скорее. Это было проявлением великой доброты с его стороны. Мало кто из хозяев мастерских пошёл бы на это. Я чуть не расплакался, когда поблагодарил его, а потом повёз Розу и ребёнка в Пекин. Мой отец тоже настоял на том, чтобы ехать с нами, мол он нам пригодится в дороге, и действительно так оно и вышло. Потому что отец убедил капитана одного судна, идущего по Великому каналу, подвести нас туда бесплатно. Аптека, где работал доктор, оказалась просто огромной. Главный зал походил скорее на храм, за прилавками из тёмного дерева виселись бесчисленные ряды стеклянных банок и корзин с травами. Сам доктор, крохотный старик, сидел на стуле в углу. и только пальцы его ног касались пола, доктор с любопытством посмотрел на меня. Когда я сказал, кто меня послал, он был очень учтив, задал кучу вопросов и осмотрел малыша. Я слышал о том, как лучшие врачи смотрят у пациента язык и щупают пульс. Пульс измеряют в трех точках, двигаясь вверх от большого пальца. Есть всевозможные описания того, что нащупывают врачи: плавающий пульс, пульсирующий, твёрдый, мягкий, полый, нерегулярный, и так много комбинаций, что голова идёт кругом. Я не мог поверить, что старик сумеет всё это проделать на таком крошечном ребёнке. И не знаю, сколько он там чего проверил. Наш мотор занял много времени. Наконец он вынес свой вердикт. Ваш сын очень болен. Он может умереть. Но я думаю, что смогу его вылечить. Однако лекарства будут дорогими, предупредил он меня. Я готов был отдать всё, что у меня есть. Мы терпеливо ждали у прилавка, пока помощники собирали все нужные ингредиенты в деревянную ступку, после чего истолкли содержимое в порошок. Это заняло какое-то время. Роза выглядела уставшей. Я держал малыша на руках и на шёпотал, что лекарство скоро облегчит его страдания, хотя он и не понимал, что я говорю. но звук моего голоса, похоже, успокаивал его. В итоге я даже не заметил, что отец куда-то делся. Когда я понял это, то начал озираться по сторонам и наконец увидел, что отец увлечённо беседует о чём-то с крошечным доктором. Вернее, он говорит, а старичок время от времени вставляет словцо и кивает, хотя я не понимал, интересно ли ему то, что рассказывает отец. Лекарство было готово. Мне выдали клочок бумаги, чтобы отнести в кассу. Я даже не взглянул, что там написано, поскольку приготовил деньги заранее. Сунув бумажку парню за прилавком, я увидел, что на лице его отразилось некоторое удивление. Сначала я даже не понял, что он говорит, а просто положил серебро на прилавок, но парень покачал головой и ткнул в бумажку. Только тогда я прочёл, что там. Я всё ещё держал сына на руках. Должно быть, я пошатнулся и едва не выронил его, поскольку Роза внезапно подскочила и забрала малыша. Я стоял и тупо пялился на кассира, как человек, которого только что поразили насмерть, но он ещё не осознаёт этого. Дело в том, что цена лекарства превышала сумму, которую я взял с собой в Пекин. На самом деле, она превышала сумму, которой я вообще владел. Я не мог расплатиться. Но что станет с моим маленьким сыночком? Тут я увидел, что в мою сторону идёт отец, страшно довольный собой. Ты знаешь, кто этот старый доктор? спросил он с восторгом. Нет, промямлил я. Я был настолько раздавлен, что почти не слушал его. Он владеет всей аптекой. Ты никогда не угадаешь. Его отец родом из нашей деревни. Он знал моего деда, того зажиточного торговца. Что ж. Можешь сказать ему, что нам это не по карману. Я не был уверен, что он меня понял. Лекарство слишком дорогое, зарал я. Мой внук умрёт. Отец очень даже понял. Он моргнул, глядя на меня. Я поговорю с ним. Я смотрел, как отец разговаривает с стариком, а затем старик покачал головой. Он сказал, что ему очень жаль. Он же предупреждал, что это дорого, травы крайне редкие. Он не может их отдать просто так. сказал, что неподалёку есть ещё одна аптека. Итак, мы вышли на улицу и через полчаса были в другой аптеке. Намного меньше. Доктор, владевший ею, был куда моложе. Выслушав наш случай, он предложил: "Я могу приготовить вам другое лекарство, которое оказывает почти такой же эффект". И он назвал цену. которая составляла треть от той, что просил старик. Когда мы обо всём договорились, он сам выполнил заказ, велев помощникам принести все необходимые ингредиенты. Хоть бы помогло, сказал я, потому что это все деньги, которые у нас есть. Поможет, заверил меня отец. Всего через 2 дня после нашего возвращения домой у сына наступило улучшение. На работе каждый раз видя хозяина, я снова и снова благодарил его за то, что он отправил нас в Пекин, и хотя он ничем этого не выказывал, уверен, он радовался. На 10-й день в мастерскую пришёл мой отец. Это случилось около полудня, когда мы обедали и отдыхали. У меня были дела в деревне, поэтому я решил заглянуть, сказал он мне весело. Он вежливо раскланялся и поздоровался с другими мастерами, а потом спросил меня, над чем я работаю. Изделие на моём столе было не слишком интересным, хотя он осмотрел его с восхищением. А можно взглянуть на твои готовые работы? спросил он. Думаю, да. ответил я и отвёл его на склад Мне всегда нравилось показывать людям полки с готовыми изделиями находясь в таком месте очень гордишься тем, что ты делаешь Разумеется, когда отец увидел многочисленные ряды прекрасных сокровищ, то пришёл в восторг, я показал ему несколько вещиц собственного производства, которые считал неплохими Ты «Настоящий мастер!» — сказал он, и выглядел при этом довольным и гордым. Затем он задал несколько вопросов, причем достаточно глубоких и более сложных, о дорогих изделиях и о том, сколько труда в них вложено. Я уже было обрадовался тому, что он заглянул ко мне, и вдруг отец посерьезнел. «Я пришел сюда не для того, чтобы любоваться лаковыми изделиями, заявил он. Я уставился на него, а он продолжил. Я хотел, чтобы мы остались наедине. Что всё это значит? спросил я. Я не хотел, чтобы нас слышали. Не хотел, чтобы твои товарищи знали, особенно после того, как хозяин дал тебе отгул для поездки в Пекин. Да о чём ты тут толкуешь? Ты должен попросить своего начальника о большой любезности. Он кивнул мне с мудрым видом и добавил: "Никогда не проси человек оказать тебе любезность в присутствии других, потому что если он это сделает, все остальные захотят того же самого от него. Так что, если тебе требуется что-то попросить, всегда делай это наедине, сынок". "Что ещё за любезность?" поинтересовался я. Мне не нравилось само это слово. "Он должен одолжить тебе денег". — сказал отец и с грустью посмотрел на меня. — Это из-за Цзихао, нашего маленького мальчика. — О чем ты? — У меня упало сердце. — Это случилось утром вскоре после твоего ухода. Ему снова стало плохо, как раньше, и теперь он просто лежит, не двигается все утро, бледный, как привидение. Отец выглядел очень несчастным. Похоже, лекарство перестало помогать. И что же нам делать? воскликнул я. Именно поэтому я и пришёл, жаром затараторил отец. Твоему хозяину нужно всего лишь одолжить тебе денег на лекарство от того старика, которое мы не можем себе позволить. Иди к нему прямо сейчас. Расскажи, что случилось, попроси суду. Он тебе доверяет. Ты хороший работник и со временем расплатишься. Ему это не понравится. Не думаю, что я рискну это сделать. У тебя нет выбора, если ты хочешь спасти сына. Хоть раз он был прав. Иди к нему прямо сейчас, а я подожду тебя тут. Я сделал так, как посоветовал отец. Мастер оказался дома. Когда я подошёл к двери и спросил, нельзя ли с ним поговорить, он тут же вышел ко мне. Доброжелательно приветствовал, хотя я заметил в глазах настороженность. Я никогда не рассказывал, что мы купили дешёвое лекарство у другого доктора, но теперь пришлось рассказать об этом и о том, что происходит с сыном. У вас есть какие-то идеи, что мне делать, господин? спросил я, решив, что он возможно сам что-нибудь предложит, и это будет лучше, чем просить в суду. Может, это было ошибочным решением. Я не знаю. Ответ не заставил себя долго ждать. Нужно пойти в храм и сделать подношение богам. Иногда это работает. Я подумал, сказал я в отчаянии, что если вы мы дали мальчику то дорогое лекарство, оно помогло бы. Не могли бы вы одолжить мне денег? Я всё отработаю, буду брать дополнительные смены, всё, что пожелаете. Хозяин молча смотрел на меня несколько минут. Помнишь, что я говорил тебе про детей? Будь готов потерять нескольких, так всегда бывает. Это очень печально, вздохнул он. Но такова природа вещей. Я должен попытаться его спасти. Иногда нужно просто отпустить, ответил он. Я понял, что денег он мне не даст.